Глава пятьдесят девятая Обернув полотенце вокруг бедер, Марк прошлепал из душа в раздевалку у спортивного клуба. С него семь потов сошло, однако теннисный матч он провел припаршиво. Продул своему всегдашнему сопернику, с которым обычно сражался в воскресенье утром, смуглому инвестиционному банкиру датско-американского происхождения Тобиасу Корминду, игроку выносливому и настойчивому. Не то чтобы Уоррен всегда выигрывал у него, но, как правило, хоть в одном сете, да побеждал. Сегодня же, изводимый тревогой и совершенно неспособный сосредоточиться, за всю игру он взял лишь два гейма. Тобиас нравился Марку, поскольку не имел ничего общего со сплоченной компашкой старых корешей Майкла». Еще Кормент, отличавшийся изобретательным умом и обладавший хорошими связями в лондонском банковском мире, подкинул ему несколько блестящих идей, как расширить Double M Properties за пределы Брайтона и превратить компанию в международную империю недвижимости». Однако Майкл и слышать об этом не желала Не видя причин идти на риск, он вполне довольствовался тем, чтобы продолжать и дальше плестись по протаренной дорожке, заниматься одним каким-то проектом и лишь полностью завершив его, браться за следующий. Банкир дружески хлопнул Марка по плечу. «Похоже, сегодня твои мысли были заняты отнюдь не теннисом, а?» «Да уж, извини». «Брось, я же знаю, что тебе на этой неделе изрядно досталось. Ты потерял четырех лучших друзей, да еще деловой партнер пропал». Обнаженный Тобиас принялся яростно вытирать волосы полотенцем. «Полиция хоть что-то предпринимает? Нужно стоять у них над душой, постоянно подгонять, как и всех остальных, впрочем. Они же наверняка перегружены, от них результата лишь понуканием и можно добиться». Уоррен улыбнулся. «Эшли, девушка не только прелестная, но и настырная. Уж она-то от них не отстанет». «Как она?» «Да, держится. С трудом. Вчера бедняжке особенно тяжело пришлось. Некоторых приглашенных на свадьбу не удалось предупредить заранее, и они приехали, ни о чем не подозревая. Корминт никогда не встречался ни с Майклом, ни с его невестой, так что добавить ему было особо нечего, и он ограничился замечанием». «Скверно все-таки, что парень не появился на собственной свадьбе». Марк кивнул и вставил ключ в замок шкафчика. Едва лишь он открыл дверцу, как оставленный внутри мобильник дважды пискнул. На экране высветилось уведомление о четырех полученных голосовых сообщениях. Извинившись перед тобиосом Уоррен отошел в сторонку и по очереди воспроизвел сообщение. Первое было от матери. Она интересовалась, нет ли каких новостей, и просила не опаздывать на сегодняшний ланч, поскольку днем собиралась на концерт. Затем прозвучал встревоженный голос Эшли. «Марк! Марк!» «Ах да, ты же наверняка на корте. Перезвони, как освободишься». Следующее сообщение тоже было от нее. «Это опять я, все пытаюсь до тебя дозвониться». Как и четвертое. «Марк, позвони, пожалуйста, это действительно очень срочно». Отойдя от банкира еще дальше, Уоррен физически ощутил, как у него от лица отхлынула кровь. Неужто Майкл объявился? Всю ночь он провел в размышлениях, гадая, каким чудом Харрисону удалось выбраться из гроба, и как ему теперь вести себя с ним, если они вдруг столкнутся лицом к лицу. Поверит ли Майкл, будто он был не в курсе затеи с погребением заживо? Да хватит одного лишь электронного письма из Палма, чтобы разоблачить обман». А Марк, как и остальные, послал жениху несколько, с подколками насчет мальчишника. Страшась худшего, Уоррен набрал номер Эшли. Голос у нее звучал обеспокоенно, но одновременно и странным образом церемонно. «Спектакль на случай возможной прослушки», — сообразил Марк. «Не совсем понимаю, что происходит», — начала она. «Примерно полчаса назад мне позвонили из полиции. Детектив по имени Эмма Джейн...» Какая-то там...» На пару мгновений в трубке воцарилось молчание, нарушаемое лишь шуршанием бумаги. Затем девушка продолжила. «Детектив-констебль Бутвуд. Она спросила, носил ли Майкл серьгу Я ответила, что носил, когда мы еще только начали встречаться. Но потом я заставила его избавиться от нее, потому что считала, что подобные вещи портят имидж». «И правильно считала», — машинально поддакнул Уоррен. «Как ты думаешь, мог Майкл надеть ее на мальчишник?» «Вполне возможно. Он ведь полагал, что гардероб для такой вечеринки должен быть неформальным. А в чем дело?» «Просто это детектив-констебль только что мне перезвонила. В лесу под Кроубора обнаружили тело, которое соответствует описанию Майкла». Тут Эшли начала плакать. Если их подслушивали, представление было просто великолепным. ох Господи!» — ахнул Марк. «Полицейские уверены, что это Майкл». «Не знаю», — выдавила девушка в перерыве между судорожными всхлипываниями. «Но мать Майкла попросили явиться в морг на опознание тела. Она как раз перед тобой звонила, спрашивала, не поеду ли я с ней. Полиция хочет, чтобы мы прибыли как можно скорее». «А давай я поеду с вами, подвезу вас обоих». «Ты не против? Я вряд ли сейчас способна вести машину. И Джилл тоже не может, она на ногах едва стоит. Боже, Марк, это так ужасно!» Харпер снова разразилась рыданиями. «Эшли, я уже выдвигаюсь. Сначала заберу Джилл, она живет ближе ко мне. Потом приеду за тобой. Буду через полчаса». Эшли так заходилась ревом, что ворен даже усомнился, что она его услышала.